Глава 14. Пан Седрик. Солнце почти скрылось над изломанной горной гリдой, когда два дракона-рога со своими спутницами пошли на снижение и приземлились на небольшой поляне среди густого леса. Как только босые ноги коснулись земли, Кава рухнула в траву, полумёртвая от усталости. Вокруг мирно шелестел густыми кронами лиственный лес, засиленный этими деревьев Растущих плотно друг к другу, виднелись громадные залежи бурелома и сушняка. Лицо девушки щекотали сухие метёлки костреца, мягкая влажная земля пахла прелой листвой и земляникой, где-то рядом лениво щебетали птицы. Хотелось пролежать так сотки на пролёт, только бы не подниматься больше в воздух, только бы не летать. Ну и где это мы? донёсся до уха кавы подозрительный голос Тай. Незнакомые места. Я никогда не бывала в этих горах. Тут безопасно, коротко ответил пан Седрик. Дракона роги разлеглись в тени деревьев, подогнув передние лапы под себя, но не теряя при этом величественной осанки. Не дать не взять два сфинкса на отдыхе. Одна лишь Тай была слишком взбудоражена, чтобы просто отдыхать. Мы что, надолго остановились? Когда опять полетим? Считайте это привалом. Пан Седрик скосил на чару недовольный взгляд. — Нам следует отдохнуть и поесть, да и выработать определенный план действий. До финала осталось несколько дней. Спешить некуда. Расслабьтесь. Заинтересованная его словами, Кава перевернулась на бок и приподнялась на локте. И тут же поймала возмущенный взгляд Тай. — Что вы имеете в виду, пан советник? — Нет. Рыжая Чара нетерпеливо переступала с ноги на ногу. "Разве мы не должны сразу ехать в столицу? Ведь благодаря вашему согласию мы попадаем в финал, поэтому нет особой нужды прятаться. Да и на других участников хотелось бы посмотреть, узнать их сильные и слабые стороны, успеть подготовиться к финальному туру в конце концов", решительно завершила она. Пан Седрик глубоко и протяжно вздохнул, слегка подполив траво вокруг. — Должен вас разочаровать, многоуважаемая чара Тай. Раз уж так получилось, что некоторое время мы проведем вместе, его фиолетовый глаз повернулся в сторону Кавы. — Вам придется принять мои условия. — И что же вы предлагаете? — глухо спросила Тай. — Во-первых, до финала рекомендую пожить в лесу. Тут есть горы, просторные ущелья и крутые овраги. много подходящих мест для тренировок, скрытых от посторонних глаз. Смею вас уверить, что с едой и чистой родниковой водой проблем не будет. Но зачем, неждалась рыжая чара. Участники финала находятся под особой защитой черадольского князя, поэтому все мы теперь сможем жить в фортуне, причём за счёт черадольца, и для тренировок в нашем распоряжении будет большое турнирное поле, а не какие-то овраги. Пан Седрик терпеливо выслушал её гневную тираду. Дорогая ведьма, вы связались не с той компанией, проникновенно произнёс он. Не знаю, помните ли вы один важный пункт из правил. Участники финала обретают неприкосновенность только с первого дня самого финала, но не ранее. Тайзлов фыркнула. Интересно, откуда вы так хорошо осведомлены о правилах турнира? Фиолетовый сверкающий глаз чуть ли не вплотную придвинулся к рыжей чаре. Думаю, пришло время рассказать о себе. Не выдержав его прямого взгляда, Тая отступила к подруге и тоже опустилась на траву. Предвкушая интересную историю, Кава устроилась поудобнее, села, подтянув колени к подбородку. Пан Чак шумно выдохнул небольшую ураганную струю на ближайшее дерево, вызвав небольшой листопад. А затем, положив рогатую голову на лапы, разлёгся на траве словно большой домашний пёс. По-видимому, только он из их компании всецело доверял пану Седрику в вопросах руководства. Раз тот сказал: "Остановимся", значит, так и надо. Сказал будет рассказывать, значит, стоит послушать. Пан Седрик не обманул их ожидания. Я сильно не дружен с Черадольским князем. Можно сказать, мы враги с ним давние и заклятые. Поэтому я не могу появиться в столице вплоть до самого чеклона. Если я покажусь в тех местах раньше срока, он схватит меня и засадит в свои подземелья надолго. Вот почему наш король, пан Вужик, так рассердился на твоё предложение. Ведьма Кава Если бы не моё согласие идти с вами, вы обе полетели бы со скалы. Поэтому на будущее советую проявлять большую тактичность в переговорах с высшими чинами, королями, князьями и прочими предводителями. Прошу заранее простить, что вынужден поучать. Почему этот черадолец может вас посадить? Не удержалась тай. Вы что-то нарушили? Насколько мне известно, драконороги не вмешиваются в дела чаров, и мы отвечаем вам тем же. Это старая история. Вы же сами сказали, что мы не спешим, вмешалась Кава. Она была заинтригована личностью пана Седрика с того самого момента, как узнала о нём от собственного браслета. Драконорог склонил голову в знак согласия. Когда-то, давным-давно, я находился на службе у черадольского князя, но после одного неприятного события отказался ему подчиняться. Видишь, что пан Седрик не торопится продолжать, Кава терпеливо спросила. Так почему же вы отказались ему служить? Драконорок повернул к ней голову. Я узнал, что он собирается уничтожить мой родной мир. Ваш, дорогая ведьма. Вы родились в Карпатах, изумилась Кава. Давно? Да. И Да. И знаете о планах Рика-стригуя, задумчиво продолжила девушка. Выходит, вы действительно ему служили. Я рад, что вы верите моим словам, уважаемая ведьма. А что вы ещё знаете о планах Черадольского князя? продолжила вопросы Кава. Тонкий серебряный рог описал дугу Пан Седрик медленно повёл головой из стороны в сторону, очевидно, собираясь с мыслями. «Если Карпаты исчезнут, пропадёт и сам Чарадол», — сказал он. «Князь об этом пока не знает, а узнает, не поверит. Тот, кто ослеплён жаждой мести и пылает гневом, не видит очевидных вещей, не верит даже в самое возможное, в самое реальное». Погодите, -strepenuloch kava. А вам откуда известно про связь двух миров? Ещё в древности, драконам рогом было известно тайное рождение вселенной. Они знали о существовании тонкой связи между всеми параллельными мирами. Мы передаём это знание из поколения в поколение, но никогда не делимся нашими секретами с чарами. Только в особых случаях. И пан Седрик послал Каве долгий, испытующий взгляд. Возможно, стоит всё-таки рассказать Черадольскому князю о том, что если его ужасная затея станет реальностью, погибнет и его родной мир, не отставала Кава. Наверняка он не захочет этого допустить. Пан Седрик помолчал. Тайс с интересом ждала его ответа, и только пан Чах сохранял невозмутимый вид. Для людей это знание опасно. вновь заговорил каменный дракон Арок. Когда-то одна чара узнала от нас о секрете рождения и гибели пространств. Я говорю о госпоже Мендере, матери черадольского князя. Она погибла из-за этого знания и погубила великий Златоград. Браслет Кавы вдруг похолодел, превратившись в ледяной обруч. Девушка невольно схватилась за него, и холод немного отступил. Обычно серебряная ящерка с изумрудными глазами обжигала руку, если хотела обратить внимание Кавы на что-либо, а сейчас будто морозным инеем покрылась. «Вот почему Рик Стригой так жаждет вернуть Златоград», — пробормотала Кава. «Чтобы узнать этот секрет». «Да». Фиолетовый глаз пана Седрика сфокусировал взгляд на предплечье девушки, с интересом наблюдая за её попытками согреть браслет. «А для начала...» Он закроет дверь в скале, потому что его не интересует сотрудничество с чарами из мира, принёсшего его собственному так много бед. Откуда вы столько знаете, пан Седрик? Любопытство Кавы сменилось недоверием. И почему нам рассказываете? Я увидел истинный золотой ключ на вашей шее, ведьма. Девушка инстинктивно схватилась за шнурок с ключом, но тут же опустила руку, тай поражённо охнула. Кави почувствовал её напряжённый взгляд, но не повернулась. Всё её внимание сосредоточилось на всезнающем пании Седрике. Ещё о тот миг, когда вы показывали мне магический браслет, невозмутимо продолжил тот. Я мгновенно почувствовал ключ. Поэтому я согласился помочь вам в турнире. Видите ли, я связан с этим ключом давней клятвой. Мысли Кавы завертелись по кругу, словно на быстрой карусели. Великий Мальфар наверняка знал о связи дракона Рога Седрика и золотого ключа, и поэтому Кава должна участвовать с ним в Чеклуне, поэтому и браслет посоветовал выбрать старшего советника. Вы выиграете этот турнир. с моей помощью, ведьма Кава Лизард. Она возмущённо фыркнула и вскочила на ноги. "Вы так уверены в себе?" едко спросила она. "Между прочим, я тоже хочу одержать победу в этом состязании". Тонкий рог Пана Седрика медленно переместился в сторону рыжей чары. "Я участвовал в чеклоне всего лишь раз, уважаемая Тай". и привёл Рика Стригоя, которого вы знаете только как черадольского князя, к победе. Вот почему он будет не в восторге, когда ведьма Кавы явится на нынешний циклон вместе со мной. Думаю даже он будет страшно разгневан. Пан Седрик позволил пустить себе колечко дыма из ноздрей, скорее всего, от радостного предвкушения. Тай изумлённо вытаращилась на дракона рога. Вы говорите, А самым первым циклоне, недоуменно произнесла она. Неужели вы тот самый О, простите меня за грубость. Судя по всему, рыжая чара сильно расстроилась. Как вы почувствовала себя неловко, поэтому за неимением лучшего средства, она решила сменить тему. Я думаю, уважаемый пан Седрик, мы с вами отлично поладим. Так уж получилось, что я тоже не горю особым желанием видеть черадольского князя. Я знаю, склонил голову пан Седрик. Из ваших мыслей и чувств, конечно. Только как вы хотела задать своему турнирному товарищу один каверзный вопрос, как её перебили. Так вы правда тот самый дракон Арок? Но этого просто не может быть. Дай так разволновалась, что подошла к пану советнику чуть ли не вплотную. Замерев от восторга, она внимательно разглядывала его серебристый рог. похожий на острие тонкого кинжала. «Вам же тогда очень много лет! Нет! Этого просто не может быть!» «Еще как может!» — сердито вмешался пан Чах, очевидно задетый недоверием девушки к столь прославленному драконорогу, как пан Седрик. «Еще до своего долгого заточения, воспетого в наших легендах, когда пан Советник славился на весь мир мастерством изготовления магических... «Ведьма Кавы должна выиграть», — недовольно глянув на Ветра Третьего, перебил пан Седрик, чтобы получить право пожелания победителя. «Это единственный шанс прижать к земле Чародольского князя». «Какого заточения, пан советник?» Кавы ловко поймала ускользающую мысль за хвост. «Про что это говорит уважаемый Ветра Третий?» Пан Седрикко мне третий рассерженно выдохнул дым. Пан старший советник лишь недавно вернулся в скалистую пущу. Простодушно пояснил пан Чах: "Сколько же было радости! Все драконороги праздновали возвращение великого героя, пострадавшего от людской колдовской руки". Наконец-то хоровод мыслей замедлился и сложился в крепкую догадку. Кава сосредоточилась, потянула на себя иллюзию и вдохнула едва уловимый аромат мяты. — Не сильно старайся, Кава, — устало сказал пан Седрик. — Я готов признать, что ты опять меня разгадала. Пусть и не без помощи этого балбеса. Пан Чах моментально сник под сердитым взором пана старшего советника. — Ну и ну. Ошеломлённо произнесла Кава. У великого Мальфара столько обличий, что впору растеряться. Да, не зря Марьяна одарила тебя своим личным браслетом, ведьма. Тебя трудно провести. Пан Седрик выглядел довольным и раздрадодованным одновременно. Тай молчала, но её прищуренный взгляд говорил о многом. Чара ждала подробностей. Но зачем понадобился этот цирк? продолжала не доумевать Кава. Разве не проще было бы обойтись без лишних волнений? Если ты имеешь в виду собрание у дракона рогов, охотно произнёс пан Седрик, он же великий мальфар, то всё прошло наилучшим образом. Я получил шанс участвовать в турнире на законных основаниях и теперь смогу помочь тебе выиграть. Ты должна стать победительницей. А вот после всё будет зависеть только от тебя. Ковылево невольно оглянулась на Тай. Рыжая Чара пребывала в самом прискверном состоянии духа, какое только можно вообразить. Ан Седрик глубоко и шумно выдохнул, выпуская струи густого жёлтого дыма. Не беспокойтесь, уважаемая Чара Тай. Черадольский князь сделает всё, чтобы ведьма Кава не выиграла этот турнир. Так что вам ещё представится шанс показать себя. Знаете, что великая Чакла всегда приезжает на эти состязания и следит за ходом событий от начала до конца. Если она и согласится выбрать новую ученицу, то возьмёт к себе за умение и мастерство, вне зависимости от распределения мест в турнирной таблице. Тай уже не такая недовольная, пожала плечами. Как скажете, уважаемый пан советник, вам противоречить не буду. И ещё. Пан Седрик склонил рогатую голову и окинул Чару цепким взором. Вы же понимаете, ведьма Кава не спроста попала к вам в землячество, помогла убежать из тюрьмы и добыть белоголовое сокровище. Рыжая Чара почтительно склонила голову. Не сразу, но всё же я догадалась, что такие подарки судьба дарит не просто так. Именно поэтому я спасла Каву от своего деда Чернозуба. Видите ли, он хотел обменять вашу ведьму на золото Черадольца. Ван Седрик неожиданно хохотнул. О, вот старый жмот. Из его пасти вырвались весёлые дымные колечки. Всегда был жаден и расчётлив, сквалыга, и давал же обещания, что не подведёт меня. И всё-таки, уважаемая Чара, вы должны понять. Речь идёт о легендарном золотом ключе, висящем на шее вашей новой подруги. Кавы должна выиграть, чтобы, используя право желания победителя, открыть золотым ключом единственный предназначенный для этого сундук. Иначе Вчерадольский князь сделает это сам, и тогда вряд ли нам станет известно, что там спрятано. И уж точно никто не узнает тайну исчезновения Златограда. Но вы же и так знаете о взаимосвязи наших миров, удивилась Кава. Почему вам не удалось отыскать этот город? Пан Седрик ответил не сразу. Кава, тай и даже пан Чах Затаили дыхание, только бы не помешать пану советнику продолжить свою речь. Никто не знает, что проделала с городом великая Мендэра. Нехотя начал тот дракона роги, хотят раскрыть этот секрет, чтобы не допустить подобной магии в будущем. Когда-то я очень близко подобрался к разгадке тайны, но допустил серьёзный промах. и просидел на цепи в горе долгие годы. Вот почему у меня нет права на еще одну ошибку. Что вы решили, уважаемая чара?» На тай уставились три пары глаз. Кава, Седрик и пан Чах, явно заинтригованные речью пана советника, ждали ее ответа. «Ну, раз дело принимает такой оборот, — протянула рыжая чара, — И вы обещаете посвятить меня во все подробности? Например, расскажете, как вы добыли этот золотой ключ? Девушка косоглянула на Кава. То я с вами, конечно. Да и куда ж я денусь? Мы теперь в одной компании. Вот и договорились. Пан Седрик встал на все четыре лапы. А теперь, если не возражаете, устроим небольшую тренировку. Сейчас? первой изумилась Кава. Но мы же летали целый день. — Давайте хотя бы поедим, — поддержала Тай. — Я плохо соображаю на голодный желудок. Но пан Седрик, он же великий Мальфар, был непреклонен. Пану Чаху поручили поймать какую-нибудь съедобную живность, развести небольшой костер и соорудить навес из веток для ночлега. Получив приказ, ветра третий молча поклонился пану-советнику и мгновенно испарился в темноте лесной чащи. Для начала... Он Седрик показал Тае несколько интересных ударов ножом. Как оказалось, у рыжей чары имелся личный боевой нож с короткой рукояткой и чудным, сильно загнутым лезвием. Одобрительно похнув дымом, дракон Арок дал задание Тае упражняться на старом, иссушённом многими зимами дубе, росшем неподалёку. После этого, пан Седрик попросил Кава вытащить из острала городовой нож, подарок прабабки Марьяны. Это не взрачное с виду оружие, могло наносить удары на расстоянии, даже не касаясь противника лезвием. Пан Седрик рассказал, что городовой нож изготавливают из лезвия косы, который убили сильного призрака или духа дракона-чадра либо суккуба. Только что изготовленный клинок опускают на дно несамовитого озера на целый год. А после, обязательно во время громовидцы сильной грозы, вызывают заклятием обратно. Такой нож имеет страшную силу. может разить с расстояния нескольких метров, защищать хозяина и призывать ему на службу магически стихии. Я помогу тебе в воздушной битве, произнёс драконорок. Но «Ну, а если вдруг тебя скинут на землю, ты должна обороняться только этим ножом. Сказав это, пан Седрик принял свой любимый облик благодушного седого старика и аккуратно взяв у девушки городовой нож, принялся показывать удары. прямые, сбоку, с кругового разворота и снизу из-под тишка, одновременно поясняя их назначение и способы применения. Сила городового ножа идёт от земли, одного из пяти первородных элементов. Так что постарайся твёрдо стоять на земле, особенно в том случае, если тебе будет противостоять ведьма с таким же оружием. А если почувствуешь, что под действием сильной магической атаки, действие ножа слабеет, то падай ничком на землю. Но не выпускай оружие из рук. Городовой нож и земля всегда защитят тебя. Тренировка закончилась далеко за полночь. Наскоро проглотив поджаренный паном чахом кусок несоленого кроличьего мяса, Кава быстро улеглась под навес из веток, заботливо сложенный ветра третьим, и мгновенно забылась крепким сном. Кай давно спала рядом. Мальфар тихо подошел к ним, и укрыл обеих чар не весть откуда взявшимся одеялом. После чего обернулся драконорогом, улёгся посреди полянки и замер, чутко прислушиваясь к лесному многоголосию ночи. Панчах остался дежурить у костра, не забывая подкидывать дрова обеими лапами.